Глава 21. Разумеется, я все же решился вновь спуститься в подземелье, откуда не так давно выбрался. Хоть и, если честно, данное решение далось мне с трудом. И дело совсем не в том, что я побоялся того бессмертного или что-то типа того. Просто само место мне не нравилось. Вызывало какое-то внутреннее отторжение. Ну еще бы застрять под толщей земли, не имея возможности быстро телепортироваться оттуда. Тут любой будет чувствовать себя крайне неуютно. Ладно бы я еще был магом земли, тогда нормально. Они любят делать себе глубокие подвалы. Но мне, магу молнии, там не место. Я даже не могу представить, как решился на подобное Хитклифф. Он ведь маг воздуха. Быть почти полностью отрезанным от своей стихии... Тут и, правду легко с ума сойти можно. И даже представить сложно, что за ужас заставил его на это пойти. И все же я здесь. Сейчас стою прямо перед входом в то самое подземелье и немного обреченно вздыхая, делаю шаг. И вот я снова здесь, благо в этот раз знаю, куда идти. Так что путь преодолевается намного быстрее, чем в прошлый раз. Я достигнув цели... В меня вновь упирается неприязненный взгляд грозного старика с длинными патлами. И этот самый взгляд ничего хорошего мне не предвещал. «Ты! Что ты тут забыл? Снова? Все же пришел меня убить. Так почему не в прошлый раз? Получал указания Странно. Очень странно. А я не дамся просто так. Я долго готовился к этому и преподнесу множество сюрпризов». Немного нервно, но в то же время предвкушающий со старик передо мной. «Стой, стой!» — резко поднимая руки над собой и увидев, как в руках бессмертного начинает закручиваться миниатюрные вихри. «Я сюда не драться пришел!» Шторм в замкнутом пространстве пещер. Меня аж передернуло от представленной картины. От такого ведь даже не увернуться. Только тебе щит и надеется, что он поможет. «Не драться? Тогда зачем? Я и тяжелый тебя один раз отсюда. Неужели заблудился? Хм. Это же каким тупым надо быть. Хотя... Внимательно стал разглядывать меня с головы до пят. Да, может, все-таки есть. Я пришел от Фергуса. Мы должны его помнить. Решил воспользоваться своим козырем. Фергус? Хм. Да, помню его. Старей к себе на уме. Но конфликтов между нами никогда не было. Нежели он тоже выжил? Да, выжил. Как еще довольно обширная группа. И они приглашают тебя к себе. Не только он. Да Это же невозможно. Все сгинули в этом всепоглощающем свете. Я видел это своими глазами. Ничто не могло противостоять этой силе. Только те, кто вовремя сбежал, смогли выжить. С нотками безумия прошептал себе под нос. Они избежали. Смогли найти место, где можно укрыться. Более того, они сейчас борются против последователей Люциуса. Там еще двое бессмертных. И тебе предлагают присоединиться к ним. Ты не устал бояться и прятаться. Может, пора уже дать отпор? Отпор? Ему? Нет, это просто невозможно. Всепоглощающая мощь!» Резко вздрогнул старик, в чьих глазах мелькнул первобытный ужас. «Люциуса там нет. Он давно вернулся к себе. И больше на землю не спускался. Он банально не может это сделать. Ты ведь должен знать, что боги обычно не вмешиваются в дела смертного мира. То было редчайшее исключение. А вот последователи Люциуса очень даже могут вмешиваться. — Вот только если объединим силы, то легко уничтожим их. — Ха! задумался Хитлив, замерев на месте, пока вновь не отмер. — Ты прав. Я всегда уничтожал тех, кто решит захватить мою территорию, и должен сделать это снова. Если это не тот монстр, то все остальное не так страшно. Они должны поплатиться за свою дерзость. — Именно! — не смог сдержать свою улыбку. — Лучше разобраться с ними сразу, прежде чем они придут за вами. «Да, ты прав, но...» — вновь замер он. «Не станет ли он мстеть за своих слуг? Нет, не стоит привлекать его внимание. Это слишком опасно». Я чуть не выругался, когда понял, что собеседник хочет отказаться. Вот уж и вправду никогда не поймешь, что творится у безумцев в голове. А он явный безумец со всеми вытекающими. «Они все равно доберутся до вас, рано или поздно». «Вы ведь сами это понимаете», — вновь стал поджимать его. «А встретить битву здесь — это чистое самоубийство. Это не ваша стихия. Более того, среди врагов могут быть и маги Земли. Тогда вам точно конец. Разве не лучше встретить бой на открытом пространстве? Да и, как я говорил, Люциус не вмешается лично». Э, ты прав, но... А. Да, я так давно не был на свежем воздухе». Немного прояснились его глаза, будто исчезла мутная пленка, что все это время застилало взор. «Идем! Скорее! Пока я не передумал вновь!» Мужчина резко рванул в сторону выхода. Так что мне не оставалось ничего, кроме как двинуться за ним следом. Перед самым выходом из-под земли он внезапно замер. Я видел, как в его глазах боролись страх и решимость. Он правда боялся даже не представляя, что ему пришлось испытать, чтобы получить такую психологическую травму. Не хотел бы я оказаться на его месте, потому как не знаю, что бы случилось со мной в такой ситуации. И все же старик сделал шаг, выходя на открытое пространство, а потом еще шаг и еще, пока не оказался посреди зеленого поля. А потом он безумно рассмеялся, все смеялся и смеялся, не переставая, пока просто не упал на траву, замерев неподвижно. «Демоны! Только бы не умер!» — промелькнула мысль в моей голове. «Вы в порядке?» — подошел ближе к телу. «Да, в порядке!» — резко распахнулись его глаза, что сейчас сияли голубым цветом, будто небо смотрело на меня прямо из них. Вот только разве они и раньше были такими же? Как-то не обратил внимания, но вроде они были серыми или черными. Странно. «Спасибо, парень, спасибо тебе!» Вдруг радостно засмеялся старик. «Ты не представляешь, как много это для меня значит. Ставил только почувствовать освежающий вечерок, как будто пелена с глаз спала. Сколько же лет я провел в этих пещерах, о боги! Это просто безумие! Как я мог поменять ветер свободы на добровольное заточение? Не понимаю. Это было какое-то помутнение». — Но одна я знаю точно. Больше я туда никогда не вернусь. Лучше умереть, чем испытать подобное вновь. — Рад, что вам стало лучше, — непроизвольно улыбнулся я от увиденного. — Теперь отправимся в наш лагерь? — Да. Только погоди немного. Дай немного прийти в себя. Это все слишком шокирующе. Вот-то долгие годы спал и внезапно проснулся. Это ты не поймешь. Да, если честно, не хотелось бы, чтобы понимал... «Такой врагу не пожелаешь», — вздрогнул бессмертный. «Ты этого, наверное, еще не понимаешь, но свобода — величайшая ценность для любого разумного существа. Ни в коем случае не давай ограничивать себя, и не ограничивай себя сам. И не неважно, в чем это будет выражаться. Запрешься ли ты в мелкой комнатушке, или тебя замуруют в пещерах, это ничем не отличается». «Ты можешь служить кому-то, но у тебя всегда должна быть возможность уйти. Всегда. Запомни это!» Было в его словах нечто правильное. По крайней мере, он сам верил в то, что говорил. Да и не мог я с ним спорить, пока сам не окажусь перед выбором между свободой и исполнением своей мечты. Только в этом случае человек сам может решить, что для него важнее. Я не стал ему мешать, дав немного отдохнуть. Прошло минут десять, прежде чем он решился встать. После чего мы переместились в лагерь постанцев. И да, разумеется, я заранее обсудил этот момент с Фергусом. Все же тащить, кого попало в лагерь, не стоит. напротив Хитклифа тот был не против. А очень даже за. Риск того стоил. Нас, кстати, уже ждали. Сам Фергус вместе с парочкой бессмертных все же перестраховывается. Это правильно. «Хейт Клифф?» — удивленно спросил старик, разглядывая грязного и потлатого оборванца. «Да, это я. И не смотри так. Вот провел бы столько лет в пещерах, выглядел еще хуже, не говоря уже о других обстоятельствах». «А, а мне говорили, что ты несколько не в себе. Вижу, что все не совсем так». Гарри прямо. Безумен». Да, именно таким я был, и отрицать этого не собираюсь. Просто после выхода на поверхность голова будто прояснилась. Не могу дать гарантии, что на меня что-то такое не накатит вновь. да постараюсь этого не допустить. Тем более, смотрю, ты тут целый лагерь организовал. Да, необычное зрелище. Обычно наши сородичи более, как бы, так сказать, индивидуальны и не торопятся сбиваться в стаи. Что тут поделаешь? Тем, кто хотел выжить, пришлось перестроиться. Тебе, как вижу, тоже. То бы мог подумать, что ты забьешься под землю? Ты, то целыми днями только и делал, что летал по небу, — мыкнул глава лагеря. — Что есть, то есть, — лишь пожал плечами собеседник. — Ладно, понимаю, что ты мне до конца не доверяешь. Нет, правильно. Но позволь привести себя в порядок, а потом уже поговорим. А то и сейчас несколько не в том состоянии, чтобы вести долгие речи. Да, конечно, тебя проводят, старик кивнул Эрику, и тот поманил за собой нового прибывшего. Мы же с остальными отправились к центру двора, где сейчас, на большом костре, покручиваясь, и равномерно прожаривалось кабанья тушка. А уж какие ароматы оттуда доносились, мм. Ну, как он? Действительно. «Пришел в себя», — по дороге спросил старик. «Вроде как, по крайней мере, на это похоже. Но либо он превосходный актер, потому как сыграть такое... Я даже не представляю, кем для этого надо быть», — вспомнил сияющий радостью голубые глаза мужчины. «Но актером он вроде никогда не был. Я бы сказал, что наоборот, довольно прямолинейным человеком. Всего-то силы оно и понятно». Нет смысла заворачиваться с этим. И вряд ли даже за сотни лет что-то изменилось. Так мы поболтали еще немного, пока к нам не вернулся Эрик. А за ним шел какой-то мужчина. Я буквально физически услышал, как крутятся шестеренки в моей голове. И только спустя некоторое время я понял, что это Хитклифф. Это было очень тяжело осознать, ведь совсем недавно рядом со мной шел побитый жизнью старик. А сейчас передо мной стоял мужчина, лет сорока на вид, с короткими волосами, ежиком, яркими голубыми глазами и довольно улыбкой. Одет он также оказался в простые, но удобные одежды, никаких лохмотьев. И такое преображение поражало. «Вот, теперь хоть на разумного стал похож», — довольно ухмыльнулся староста. «Хитклиф?» — непроизвольно вырвалось у меня. «Да, сам немного в шоке. «Уже и забыл, как раньше выглядел», — оглядел свои руки и остальное тело. «Я эти же лет двадцать не мылся нормально. Максимум мог ополоснуться в подземном озере, но там такая холодрыга, что даже меня до костей пробирает. Так что особо не покупаешься». Но теперь ты в порядке, так что давай, присаживайся, скоро будет готово», — ухмыльнулся старик. «Не откажусь. Давно ничего, с хорошими специями не ел». Сел он рядом с ним. «А вы пока видите меня в курс дела? Что творилось на поверхности, пока я был не в себе?» И Фергус рассказал. «Все рассказал. И хоть я уже слышал все это, но было интересно послушать вновь. Тем более, что некоторые неизвестные ранее нюансы тоже промелькнули». «Ясно», — задумчиво буркнул Хитлев. «Не скажу, что все точно так, как и ожидал, но могло быть и хуже». «Самая главная проблема, как понимает этот полук-бог?» «Именно. Если его не станет, с остальными мы разберемся довольно быстро. Лишь его присутствие мешает нормально действовать». «Хм. Теоретически четверых бессмертных против него должно хватить. Можно попытаться. В любом случае, сбегать я больше не собираюсь. А там будь вот что будет. Лучше умереть, чем вновь гнить в их подземельях». Не могу не согласиться, вот только и спешить не стоит. Сейчас Александр напитан силой своего бога. Надо дождаться, пока она не выветрится. Да еще и подгадать момент для атаки. Не стоит забывать и про его подчиненных. Они могут доставить проблем, как минимум, если начнется битва, на них придется отвлекаться. Так что я бы предпочел проредить их немного, прежде чем начинать действовать. «Разумно. Тебе решать. Все же ты тот главный и смог сохранить столько жизней. Я не буду бороться за власть или что-то такое», — кивнул бессмертный. «Вот и славно. Хотя, если честно, меня власть тоже не особо причает Если бы была возможность, с радостью сбросил этот хомут на кого-то другого. Но, вы дураков просто нет. Хотя не так» драки то есть, вот только им я власть не отдам. Еще жить хочется, да и остальных жалко», — фыркнул старик. ну давай обо всем этом позже. Сперва поедим». И, встав с места, отрезал одну из ножек, что так и сочилась соками. Я тоже не смог устоять, принявшись за угощение. Я уж хитклив точно не сдерживался, поглощая один кусок за другим. Но никто не мешал ему, лишь одобрительно посмеивались не отрываясь от собственных порций. А закончив с трапезой, еще немного поболтали. Впрочем, действительно, серьезные темы решили пока не поднимать. Отложили на потом, поняв, что сейчас для этого не самое подходящее время. А вот я, после того, как все начали расходиться, перехватил Хитлева. Надо было задать ему парочку важных для меня вопросов. «Я хотел узнать». «Вы в курсе, что находится под вашим бывшим жилищем, там, в глубине?» «Ах, ты про это?» — нахмурился мужчина. «И да, и нет. Как-то пытался закопаться поглубже, если мне не изменяет память. Вот только быстро отбросил эту идею. Честно говоря, так и не понял, что за твари там находится. Но они нападают внезапно и атакуют молниями. И это все, что я знаю. И это меня очень удивило, если честно». Обычно молниевики живут на поверхности, а тут... Очень странно. Это больше всего и отпугнуло. Такого не бывает, и все же оно есть. Я в то время боялся любого света и молний, так что, едва попав под первую атаку, тут же свалил. Уж прости. Больше туда не совался. Но ничего хорошего там точно не ждет, это точно скажу. Хм. Молния в земле? Как-то не складывалась в моей голове такая картинка. Вот именно. Не советую пытаться узнать, что это было. В глубинах Земли и океана иногда могут обитать такие твари, с которыми даже мы стараемся не связываться. Вот только, сколь бы они ни были сильны, я не помню ни одного случая, чтобы такой монстр хоть раз в истории обретал полноценный разум. Они действуют больше на инстинктах. один из основных инстинктов — хищников. Защищать свою территорию. Но дальше ты сам все понимаешь. Ясно. Спасибо кивнул ему. «Зачем я вообще об этом спросил? Так слова Хель я не забыл. Я оказался в тех пещерах не просто так, и стоит обыскать их более тщательно. Просто так она говорить подобное не стало бы, а значит, мне действительно нужно там побывать. И хоть совсем не хочется вновь лезть, да еще и глубже, чем был, но... Я ведь не успокоюсь, пока не узнаю, что же там такое. Вряд ли бабуля хотела, чтобы я там умер». Но и риски стоит учитывать. То, что для нее не доставляет никаких проблем, для меня может быть невероятно опасным. Да и предупреждение хит не стоит сбрасывать со счетов. В общем, я туда все равно полезу, кто бы сомневался. Главное, агня об этом не говорить. Ладно, еще она скажет, что я дебил, тот еще. Тут даже спорить не буду. Но в то же время она захочет пойти со мной, чтобы подстраховывать. Этого допустить не хотелось бы. Не хочу лишний раз ею рисковать. Так что стоит сваривать побыстрее, пока она не объявилась. К счастью, на обиде ее не было. Так что, быстро телепортировавшись к уже поднадоевшему входу под землю, я замер на месте. Еще один шаг, и я вновь окажусь под землей, в этом опасном и неприятном месте. Вновь подвергну свою жизнь опасности, непонятно из-за чего. И что же я сделал? Разумеется, сделал этот шаг.